«И был вечер. Арсен. Везет нам, как утопленникам. Сперва мираж этот заупокойный, потом объезд. После Виталька укачал, и Андрей с полчаса приводил парнов в чувство, как и положено примерному папаше. Ну а когда камера полетела, стало совершенно ясно, что до моря мы сегодня не доберемся. Колесо-то мы залатали, но к тому времени уже стемнело, и пришлось заночевать на опушке то ли леса, то ли сада» в котором сосны соседствовали с яблонями. Нет, конечно, приятно посидеть вечерком у костра, в хорошей компании, не требующей светских бесед, когда маленькие призрачные язычки пробегают по трещащим сосновым веткам, сливаясь в оранжевые огненные плети, озаряющие все вокруг мерцающим теплым светом. А там, за деревьями, притаилась темнота, ожидая своего часа, возможности броситься к костру — Выплеснуть из себя нечто. Но оно не бросится, потому что его нет, а костер есть. И темноте все же не удается переступить запретную черту у края мрака. Ха. Кажется, я становлюсь романтиком. Разве только Татьяна, небось, заждалась уже. Зря ее одну вперед отпустил. А вот Андрей молодец. Если уж ехать, то всем вместе. А я балбес. Дела, дела. К черту дела. Ладно, один день роли не играет. И был день, и был вечер, и будет утро, которое вечером мудренее. А места здесь хорошие. Только на мусор ли мы вокруг? Банки консервные, окурки, огрызки, бумага. Да и от костра пятно останется. Свиньи мы свиньи, а? Все люди — братья, потому что свиньи. Кроме тех людей, что сестры. Ухабы Большого Пути. Андрей. Совершенно непонятно, куда запропастилось море. С утра мы проехали километров пятьдесят-шестьдесят, но ни шоссе, ни море отнюдь не наблюдалось. И куда же это светлый путь-то нас завел? А завел он нас в какой-то городок. Небольшие дома... До трех этажей черепичные крыши, белые, салатные, розовые, голубые стены, зелень деревьев. Хм, не городок, а леденец. Братья Грим от зависти бы померли. Вот только бензин на исходе, и неясно, есть ли в этом раю заправка. Хм, оказалось, есть. И очередь небольшая, побитый зеленый уазик, жигулевская шестерка, какой-то иностранный рыдван ярко-желтого цвета, на котором еще Наполеон из Москвы спасался, и телега с жующий клячий На телеге высилась средних размеров бочка, на бочку был кинут заношенный ватник, и завершалась эта композиция небритым мужиком в потертом грязном пиджаке, стоптанных кирзовых сапогах и неожиданных импортных спортивных штанах с пумой на ягодице. Мужик хладнокровно дымил папиросой, изредка поглядывая на бензоколонку, мол, знай наших, и металлически щелкал клутом над разнодушной лошадью. — Он что, кобылу заправлять собрался? — заинтересованно пробормотал Арсен. — Ага, — деловит сообщил Виталька, как истинный горожанин. — У нее под бампером дырочка такая есть. Так туда... Нина не дала развить до конца эту техническую идею. Пока обиженный Виталька дулся... Я пристроился за телегой и заглушил мотор. Арсен вместе со мной выбрался из машины и направился прямиком к мужику. «Здорово, дед! Зачем стоим?» — весело осведомился Арсен. «За херосином!» — небрежно буркнул мужик. «Зачем синим?» — опешил Арсен. Мужик долго смеялся, кашляя и брызжа с луной. Арсен медленно наливался краской, но молчал — Отсмеявшись, мужик сдвинул кепку на бритый затылок и продолжил беседу. Один хрен, сказал мужик, непонятно по отношению к чему. Че дают, того и налью! Он похлопал по дощатому краю бочки. Лишь бы горело. О, до да моря-то далеко отсюда! вмешался я. До да моря! Искренне удивился мужик. Это до да какого такого моря? Нету тут морей. — Речка есть, блеснуха, ну, пруд там еще под колотищами. — А море нет. — Вам-то какое море нужно? — Черное, — буркнул Арсен, глядя на него, я понял, как выгляжу сам. — Самое черное в мире. — хороший парень, — сообщил мне мужик, тыча в Арсена. — Веселый, ишь ты, черное, такого моря и нету вовсе. — Белое есть. «Это вам туда», — мужик указал курком на северо-восток. Мы с Арсеном переглянулись и молча отошли обратно к машине. Нина с Виталькой уже успели выбраться наружу и теперь с интересом осматривались по сторонам. Правда, Виталька в основном интересовался лошадью на предмет наличия в ней дырочек для шланга. «Ну что? Разобрались с дорогой?» — спросила Нина, поправляя волосы. «Да...» «Чушь какую-то несет, пьяный, что ли?» «Потом еще кого-нибудь спросил». Бензоколонка находилась на небольшой площади. С одной стороны, позади будки диспетчера, высился серый забор с ржавой колючей проволокой, через которую вполне мирно перевешивались ветки с уже начавшими наливаться яблоками. С другой стороны виднелись несколько пыльных витрин, возле крайней из них стояла внушительная очередь». «Пошли, пройдемся», — предложил я Арсену, доставая сигареты. Нина не возражала, а Виталкин слабый протест был не в счет. Мне почему-то не хотелось брать его с собой. Первый магазин был продовольственным. На его двери красовался здоровенный амбарный замок, без каких бы то ни было пояснений. Да их, в общем-то, и не требовалось. Над вторым болталась довольно зловещая вывеска «Раскрой черепов!» В витрине лежали два топора, один мясницкий, другой маленький, кухонный, и три черепа, два свиных и один человеческий, аккуратно расколтые на почти равные половинки. Из дверей магазина выбрался подозрительный субъект со сплющенной физиономией и избыточной комплекцией борца в отставке. На субъекте висел некогда белый фартук с бурыми засохшими пятнами. Он заговорщически подмигнул нам с Арсеном и поманил внутрь, но мы переглянулись и решили не любопытствовать. В третий магазин стояла очередь, но мы так и не смогли выяснить, зачем. Ответы постояльцев колебались от галош до видеомагнитофонов Ташиба. Потом из магазина вывалился краснолицый прапорщик в расстегнутом кителе и полковничьей каракулевой папахе, тащивший на плече увесистую сумку. Рядом сердито бибикнул грузовик. Стоявшая в очереди предпоследней толстая усатая тетка шарахнулась в сторону и налетела на неуспевшего вернуться прапорщика. «Хам! Милитарист!» — завизжала тетка. «Оккупант! Проходу от вас нету!» Прапорщик удивленно поправил папаху и воззрился на это вопящее недоразумение, потер вспотевшую шею. «И каждая жаба считает себя подводной лодкой», — задумчиво проговорил он и пошел прочь, бренча сумкой. Тетка застыла с открытым ртом, очередь грохнула дружным хохотом, и мы с Арсеном, утирая слезы, вернулись к машине. И вовремя, потому что подходила наша очередь. Подавая в квадратное окошечко деньги и талоны на бензин, я вежливо поинтересовался — «Вы не подскажете, как нам к морю проехать?» Диспетчер испуганно на меня посмотрел и, ничего не ответив, захлопнул окошечко. Колонка барахлила, стрелка счетчика с противным дребезжанием плясала на отметке 13, потом почему-то поползла назад, разозлившись, я пнул колонку ногой, и стрелка бешено закрутилась, отчитывая кубометры и декалитры. Наконец тонкая струйка бензина иссякла, и, так и не узнав, сколько его попало в бак, я хлопнул дверцей. И Реденцовый городок, и весь светлый путь нравились мне все меньше и меньше. Счастливой дороги! — А дырка у нее все-таки есть! — торжествующе дохнул мне в ухо Виталька. — У кого? — рассеянно спросил я. — У лошади, — рассмеялся мой сын, — даже две дырки, вторая для масла.